Со всех сторон в городах, замках, в поле были оттеснены с такой силой к северу, что вскоре находили одно убежище. На судах своих, и понеся невознаградимые потери, возвратились, наконец, в свое прежнее отечество. Счастливое окончание этой народной войны открыло путь в Англию второму сыну Этельреда Эдварду. Генеральное собрание постановило отправить к нему депутатов в Нормандию для предложения короны с условием, что он приедет с незначительным числом нортманов. Эдвард приехал, был провозглашен королем и помазан архиепископом Винчестерской церкви. Признательный к тем, которые содействовали возвращению его в Англию, он женился на дочери Годвина, вождя героев героя восстания. Это была, по сказаниям летописцев, девушка прелестная, ученая и весьма кроткая. Не стало более датчан на английской земле. Но освобожденный народ не подверг своей мести небольшого числа этого племени, которое, занявшись обрабатыванием земли, предало смирной жизни и повиновалось общим законам. Уменьшенные подати были распределены поровну между саксонскими и датскими семействами. Это равенство произвело в несколько лет слияние обоих племен, и следствием того был твердый союз, избавивший Англию от возврата северных пиратов. Ни один вождь из Норвегии и Дании не отваживался требовать наследия Канута. Но зато другие беды грозили вскоре возвращенной независимости саксонцев. Эдвард чувствовал, что в жилых его течет кровь Нортманов. Связи, родства и любви соединяли его с теми, которые приняли его в изгнании, сделали его товарищами, друзьями. Многие из них явились к нему в Англию, и он не мог отказать им в предоставлении разных выгод. Высшие места гражданские и военные были раздаваемы этим людям, для которых Англия не была отечеством. Крепости епископства вскоре сделались ленами прибывших из Нормандии. Саксонские придворные, чтобы угодить королю, старались изучать язык норманов, подражали их нравам, обычаям, одежде. Один только народ не поддался этому стремлению. Годвин, виновник восстания и изгнавшего датчан, вступил в союз с недовольными против вторжения нортманских фаворитов. Эдвард был слаб. Он не сумел воспользоваться благоприятными для него обстоятельствами. Между тем, нортманские придворные восстановляли его против Годвина, а саксонцы назвали нортманских любимцев возбудителями раздоров. Из этих семян неудовольствия возникли смуты Но Эдвард, поддерживаемый нортманскими военачальниками, развил перед недовольными такую грозную воинскую силу, что их мужество исчезло. Годвин скрылся во Фландрию, и народ, лишенный вождя, возвратился к повиновению. Эдвард, освобожденный от присутствия единственного человека, дерзавшего порицать его слабости, более прежнего, впал во власть своих нортманских фаворитов, стремившихся сделать его властелинами. А они принудили его развестись с дочерью Годвина, которую заключили в монастырь. Но все это было только введением к новому порабощению английского племени. Скоро Эдварда посетил новый гость, который под видом дружбы скрыл другую цель — обозреть будущее завоевания свое. То был Вильгельм, побочный сын Роберта, герцога Нортманского. Обозревая Англию, Вильгельм мог подумать, что не оставлял собственной земли. Везде, где он проезжал, корабли, замки, церкви, гарнизоны крепостей были снабжены нортманскими капитанами и духовными. Он нашел их даже вокруг трона Эдварда. И действительно, герцог нортманский, приветствуемый их возгласами, в глазах народа казался королем больше, чем Эдвард. И он не мог отказаться от надежды и желания наследовать ему. Но в следующем году, в течение лета 1052 года, Годвин, не отказавшийся от намерения освободить свое отечество от влияния Нотманского, выступил из Фландрии, из флотилии и вышел на берег в Кенте. Многочисленные эмиссары приготовили умы в его пользу. Принятый как освободитель, он быстро пошел к Лондру с небольшой армией, которая возрастала на пути от присоединения к нему людей, воспламененных его дерзостью или веривших в его удачу. Жители Лондона, подобно жителям прибрежных фортов, участвовали в движении. Годвин, не начинающий враждебных действий, отправил к Эдварду депутацию, которая поручила спросить уничтожение приговора об его изгнании и решении покровительства законов.